У всех стерео, а у него моно. В предыдущих главах я назвал и кратко описал предметы женского и мужского пользования, которые вписывали людей в пейзаж последней трети минувшего столетия. Ведь в сущности наша одежда и вообще все, что нам принадлежит, в чем и с чем мы появляемся среди других людей, это всегда нечто вроде театрального костюма, который должен соответствовать декорациям. Например, самовар на веранде, юбки с турнюрами, белые плотняные мужские костюмы — значит, перелом позапрошлого и прошлого веков. Мы отдохнем, дядя Ваня, мы отдохнем в Москву, в Москву. Конечно, современное режиссерское прочтение может надеть на треплево кожаную куртку, а на барышень пальники, причем топлес, но потому оно и привлечет внимание театральной критики, что опровергнет правильное, подразумеваемое юбки, белые костюмы и прочее. Таким образом можно собрать веранду любого десятилетия. Например, пик моды — сапоги-чулки с эластичным голенищем, махеровые волосатые шарфы и, конечно, меховые шапки в диапазоне от актерских лисих до инженерских Пыжиковых. И джинсы. Джинсы на мужчинах и женщинах. Значит, идут 70-е прошлого столетия. Какое-нибудь выездное заседание Порткома. Вольнодумная жажда ленинских норм. Но явно не хватает самовара, центра картины. Где этот самовар? Что я назначу самоваром Чеховщины застойных лет? Вот набор терминов которые понадобились бы для его описания. Попытка изложить все связанное, дело безнадежное, но характерные слова и выражения, поставленные в произвольном порядке, могут передать суть лучше, чем неумелое описание. Вот. Диапазон 20-20. Sony, Panasonic, Sharp, Sanio, Philips, Grundig, четыре дорожки, Dolby, двухкассетник, снова Sharp, точно 20-20, точно. И так далее. Вот он, этот набор непонятных слов и бессмысленных выражений. Стоит на почетном месте. Раньше это называлось под Теперь про не вполне понятно. Поэтому говорят просто «система» или неопределенно «стерео». Огромные полированные ящики, шкафы, фасады которых утыканы разного диаметра черными или серыми конусами, уходящими вглубь ящиков. Ящики называются «колонки» и оцениваются в единицах мощности и в диапазонах воспроизводимых музыкальных частот. Диапазон 20 Гц-20 кГц даже теоретически задает крайние возможные границы воспроизведения. Но каждый второй меломан-владелец утверждает, что у него колонки вытягивают верха 23, При этом по мощности дают 300, как истребитель понял, 300 чего не уточняется, поскольку внятный смысл неизвестен ни говорящему, ни слушателю. Вот она стоит в красном углу, система, реально противостоящая системе. Что бы это ни было, советская вершина стереоэлектроники — хрипловатая симфония или привезенный как итог многомесячных лишений и рисков в братской Анголе, действительно охватывающий диапазон 20-20 «Панасоник». -20, Любимый чернокожими бандитами из Бронкса двухкассетный «Шарп», по мощности сравнимый со средним танком, серебристый и мигающий, как елка, или запорожского, если не ошибаюсь, равнодушного изготовления «Весна», если любой предмет не назывался «Весна», он назывался «Юность» из которого кассета начинала вываливаться на второй день, а пленка в протяжке путаться петлями на четвертый. Мечта консерваторских меломанов, недосягаемых как Гирильс, Маранц, дающий качество звука лучше, чем большой зал, сколько бы ни стоил звукоизвлекающий прибор, занявший в кооперативных квартирах место, которое в европейских фамильных замках занимал камин, а в русских провинциальных гостиных буфет с наливками стерео, едва появившийся, стало одним из центров всякой семейной автономии. Ленточные магнитофоны, распространители неизлечимой для режима болезни авторская песня, были изначально на подозрении. Высоцкий и Галич, не говоря даже об Куджаве, создали ленточным магнитофоном Мона, дурную, насквозь политическую репутацию. То ли дело стерео — наслаждение буржуазного слуха. Лишь дальновидные люди, руководившие нашим шатким государством, все понимали правильно. А потому стерео не производилось вовсе, либо производилось в таких ничтожных количествах и качестве, что оставалось изысканным развлечением. Вертушка, усилитель, колонки. Знаменитый альбом «Глен Миллер» в белом конверте. Триумф джаза над идеологией. Супрафоновские сборники эстрадно-джазовой классики. Ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Граняна. Вертушка, звукосниматель с балансом в виде грузика на нитчке, подвешенного ближе к звукоснимающей головке. И колонки, колонки... «Тяжела ты шапка Мона, Маха!» — прочел школьник 75-го года и запнулся. «Если этот Мах — царь, и вообще, то почему у него шапка Мона?» Мальчик точно знал, что стерео лучше. А я всегда знал, что звучу Мона, и от этого возникало чувство неполноценности. У меня и дешевенькая. Полусоветская, полупольская система появилась при всей любви к музыке поздно, на самом излете десятилетия. А теперь не стерео вообще не бывает. Левый канал и правый канал помечены L и R, даже на внутриушных колонках. Но у тех, звучащих пуговицах, которыми все затыкаются друг от друга. Могли мы сорок лет назад представить себе нынешний вагон метро? Даже выйти из него невозможно, потому что никто не слышит вопрос «Вы сходите на следующий?». А сходить нам надо было еще на предыдущий.